Глава 6. Наряд через нижний люк не стал. Протиснулся через боковой грузовой шлюз за довольными пассажирами и минуя подставленную лесенку, спрыгнул в истоптанную пожухлую траву. Поддакивая и улыбаясь восторженным возгласом и комментариям, направил народ к ангарам, а сам остался у самолёта в небольшой компании заводских механиков. Как машина, ваша благородие, смотрит вопросительно старший из этой компании в чине унтер-офицера. и одновременно косит взглядом в сторону моих удаляющихся пассажиров, причём в взгляде этом так зависти проглядывает. Им-то в отличие от него удалось в небо подняться. Да всё бы ничего, но на посадке снова поплавками зацепил землю, даже треск какой-то раздался. Посмотрим, как точно. И онтер вслед за мной идёт осматривать самолёт. Ну, ничего себе. Не сдерживаясь я привидел измочаленный во щепке кормового среза поплавков. проглатывая про себя рвущиеся наружу при виде такого безобразия всячески нецензурные выражения. Унтер наклоняется и зачем-то трогает пальцами измочаленную фанеру, оскалившуюся на нас острыми колками расщеплённого шпона. Выпрямляется и поворачивает голову ко мне. Придётся восстанавливать. Нет, восстанавливать не будем. Завтра с утра всё равно становимся на ремонт. Будем кое-что в конструкции переделывать. Заодно и от этого недоразумения избавимся. Только обязательно всё это, показываю рукой на разлохмаченные детали, нужно сфотографировать на память. Кстати, крепления тросов и амортизаторов целы? Унтер буквально прощупывает узлы крепления и утвердительно кивает. А у меня крутится в голове когда-то виденная фотография с небольшими колёсиками, как раз на хвостовиках подобных поплавков. Ни у него одного у меня была похожая проблема, так получается. Вот и её решение вспомнилось. Но оно уже не нужно. Монгаров народ продолжает горячо делиться впечатлениями от полёта. А механиков-то вокруг себя сколько собрали. Подхожу к плотному кругу людей, какое-то время слушаю и решаю не мешать. Подхожу незамеченным в сторону. К счастью, не все такие восторженные. Михаил тоже стоит в сторонке, дымит папироской в импровизированной курилке. Сажусь напротив на какой-то ящик, вытягиваю ноги, шевелю носками хромовых сапог. Прикрываю глаза и расслабляюсь, молчим какое-то время. Когда назад, ваша благородие, не выдерживает первый Михаил, нарушаете тем самым сладкую полудрёму. Сначала не понимаю, с чего это вдруг такое обращение, но соображаю и оглядываюсь. Толпа восторженных почитателей у ангара разошлась, наши пассажиры тихонько за моей спиной столпились. Не скоро,вахмистр, не скоро. Завтра снова встаём на ремонт. Предупреждаю законный вопрос сразу поясняю. Будем снимать поплавки, кое-что переделывать, дорабатывать. Вот это правильно. Толку от этих поплавков никакого, только мешают. Вместо них сколько можно будет дополнительно бомб на борт брать. Удивляет меня здравыми рассуждениями, Михаил. Ни разу не верил, что меня действительно могут оставить в покое. И правильно делал, потому как приехали за мной уже на следующий день. Хорошо хоть приехали не рано с утра, а ближе к обеду. Успел я и за самолётом приглядеть, и проконтролировать начало работ. Правда, мне от этого не легче. потому как организм мой святым духом питания не может. А мы с Михаилом как раз собирались его, то есть их организмы наши идти питать простой земной пищей в ресторан при гостинице. Это эродромному народу хорошо. Их на месте кормят. А нам приходится изгаляться по-разному. То с собой что-то брать, вроде сухпая изкупленных по дороге пирогов, то как сейчас до ресторана в обеденное время добираться. И опять же, всё это за свой, далеко не резиновый счёт. На хвост этих механиков не упадёшь, Да и не по уставу это будет. Михаилу ещё подобное можно устроить, но он и сам не хочет. Ссылается якобы на солидарность, а на самом деле наверняка так думает. В ресторане-то оно всяко вкуснее и разнообразнее будет. Да и ладно, всё мне веселее. Правда, в гостинице на нас иной раз некие отдельные личности косятся. Не всем по нутру подобные отношения между офицером и нижним чином. Но и говорить слух ничего не говорят. Думаю, наши награды ретроградов смущают. Да и время на дворе уже не то, что раньше. Вот прямо в холле гостиницы, перед самым входом в ресторан, меня и перехватил знакомый одютант. И никуда ведь не денешься, придётся ехать на пустой желудок. Как будто у меня есть выбор. Привнул Михаил успел в распахнувшемся переднем дверном проёме увидеть и такую вожделенную, и такую недоступную сейчас накрахмаленную белизну накрытых скатертями столов. Поймал носом аромат еды, сглотнул, наполнившую рот обильную слюну. и решительно направился на выход. Пока тряслись по мостовой, я всё гадал, к чему обязан столь скорому вызову. И так думаю, что великие князья, может, и сама вдовствующая императрица нашли таки возможность основательно и результативно присесть на уши Николаю. Посмотрим, чему не это грозит. Тот же дворец, идём к той же гостиной. Вот только состав участников пока не ясен. Потому как сразу насторожило количество охраны возле дверей. Пришлось внятностойчевой просьбе не оставлять на входе оружие. Кое-что уже становится понятным. Не дожидаясь приглашения, поднялся сразу на галерею и наткнулся на неприязненный взгляд императора. Иштэ сидит отдельно от всех в глубине справа от окна за спиной глазами зыркает. Пока раздумывал, как мне на него реагировать и как приветствовать, да и вообще как быть, потому что хоть и предполагал с самого первого разговора подобную встречу, а вот всё равно несколько растерялся. Одно дело представлять такую встречу, и совсем другое вживую столкнуться. Кто бы что ни говорил, а это император. Даже вроде как сердце удар пропустило. Нет, показалось. Да ладно, хватит над собой смеяться. Ничего не пропустило, и вообще, кроме любопытства и злости, короче, никаких других чувств у меня нет. Это же нужно умудриться такую империю просер гм привет в 90. -м. Вот потому-то я несколько и притормозил. из-за явной аналогии похожих исторических событий. Потому-то, оказывается, и нет у меня уважения к этой личности, как нет и к точно таким же из далёкого будущего. Стою, смотрю на сидящего человека, молчу, а все присутствующие смотрят на меня в полной тишине. Только слышно, как горящие в камине поленья периодически потрескивают. Сергей Викторович, проходите, присаживайтесь за стол. И повторите нам по возможности более подробно весь ваш вчерашний рассказ. Мария Фёдоровна решила нарушить затянувшуюся паузу и помочь мне с принятием решения. А может, просто не нашла нужным в этот момент тратить время на пустые церемонии. Отвожу взгляд, выдыхаю. Ладно, что уж теперь. Всего несколько шагов к столу, но сколько за это короткое время можно воспоминаний в уме перебрать. Ни на кого не смотрю, обозначаю короткое кавалергарское обезличенное приветствие отчётким наклоном головы. Делаю секундную паузу. И отодвигая от стола знакомый по прошлому разу стул, присел на то же самое место, сразу не чинясь налил воды в стакан, хватило мне прошлого раза, и приступил к изложению своего видения истории, моей истории само собой. Всё рассказал, что помнил, о Первой мировой и с её победами и поражениями, о сдаче крепостей, предательстве и некомпетентности правительства, большевистской пропаганде, вылившейся в отказ простых солдат воевать. о братании с рогом, о тяжёлом положении с продовольствием в столице, да и не только в ней, а в околоченных на военных поставках состояниях, а не прикрытом воровстве и многое, многое другое, что знал и о чём удалось вспомнить за всё это время. Само собой рассказал я о сегодняшнем терроре, о том, к чему приведёт проводимая сейчас либеральная политика в отношении так называемых будущих революционеров и о предстоящих революциях, февральской и октябрьской поведал, как же без этого Ну и про Епатевский подвал упомянул с каким-то болезненным удовольствием. Потому что вот он сидит почти передо мной, главный виновник всего того разрушения, что уже происходит и скоро вообще покатится неудержимым и нарастающим по мере своего движения снежным комом. Может, хоть это упоминание его пройдёт. Жаль только, что сидит он далеко, и мне выражение его лица совсем не видно. Так, пятно светлое, даже усов и бороды не видно. Свет из окна за его спиной, мне в лицо обьёт мешает такие подробности рассмотреть. И рассказывал я несколько сумбурно. Именно по этой причине перескакивал с темы на тему, с события на событие, немного непоследовательно, эмоционально, стараясь зацепить этого человека, чтобы он проснулся, перестал смотреть на мир через розовые очки и не боялся запачкать руки. Если уж революционеры говорят, что революции чистыми руками не делаются, то что уж действующие власти в белых перчатках ходить? И если само собой у него нет желания закончить существование в том подвале. Несколько раз во время своего сумбурного рассказа прерывался, тянулся к стакану, делал пару глотков и продолжал дальше выплёскивать свои воспоминания вместе с эмоциями в полной тишине. Наконец, выдохся, замолчал, допил воду в стакане, замер на стуле. И сразу же, как только замолчал, так и начали проявляться в голове новые воспоминания, новые подробности и доказательства моего рассказа. Джорналса продолжить, но не успел. Император меня действенно опередил. Поднялся на ноги, шумно отодвинув при этом движением и грохнув о стену свой стул. Ни с кем не прощаясь и не говоря никому ни слова, быстрым шагом прошёл мимо, спустился с галереи вниз по лестнице. Я только и успел, что встать, поклониться. Уже поздно было, да и не было у меня подобного желания. Хлопнула затворившаяся дверь. Не нужно, остановила великого князя Мария Фёдоровна. Приставший со своего места Александр Михайлович посмотрел на властную женщину и пожав плечами опустился на место. Пусть обдумывает в дополнение к Софьяновой шкатулке. Ему полезно. А мы займёмся делом. И посмотрел он на Жунковского. Владимир Фёдорович, вы сделали то, о чём я вас просила? Синепременно, ваша Безчинов, Владимир Фёдорович Безчинов, мы же договаривались. Так точно. Вот списки. Мария Фёдоровна протянула руку, взяла бумаги. положила на стол справات себя и вновь подняла глаза на Джинковского А теперь своими словами расскажите, что удалось сделать. Собраны сведения о наиболее толковых и знающих инженерах. В основном сведения почерпнуты из бесед с самими инженерами. Ну, вы знаете, как это делается. Подводится разговор к интересующей нас теме, составляются нужные вопросы и только успевай потом выхватывать требующуюся информацию. Ещё удалось выяснить судьбу инженера Луцкого. Сидит в тюрьме города Шпандау из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Притворяя вопросы, сразу отвечу, что это не так. Ни по какому нашему ведомству он никогда не проходил и не проходит. Но теперь будем пробовать его оттуда вытащить. Тринклер Густав Владимирович на Сормовском судостроительном успешно работает со своим мотором. Но сами знаете, какая сейчас на заводе обстановка. А этот инженер числится на хорошем счету у основной массы бунтарей. Вряд ли он согласится оттуда уехать с такими своими убеждениями. Подведём к нему, конечно, толкового человека, пусть поговорит с ним, пообщается. Посмотрим, во что это вылится. Но вряд ли во что-то хорошее. Есть ещё несколько имён, но по каждому из них нужно отдельно и подробно разговаривать. Далее. С началом войны завод Нобеля явно не справляется с заказом военного министерства по дизельному двигателю для подводных лодок. Все оговорённые сроки просрочены, и, судя по докладам, быстрого успеха не ожидается. Поэтому параллельно с основной работой ему будет предложено создать на своей базе профильную мастерскую-лабораторию, где можно собрать наиболее толковых инженеров-моторостроителей. Пока мастерскую, но с дальнейшей перспективой развития и расширения в полноценное производство. На этой базе будет создан новый мотор для авиационной и не только промышленности. По крайней мере, в этом нас уверял Сергей Викторович. Зонковский при этом внимательно на меня смотрит. Таким образом, и у Нобеля появится возможность всё-таки сделать свой двигатель, и у нас. Для Нобеля это реальный шанс. Дальше. Ковров. Производство пулемётов уже по вашему эричному поручению, Мария Фёдоровна. Подходящий завод выкуплен, но нет мне необходимого оборудования, не квалифицированных рабочих. Одно старьё, извините за выражение. Если немедленно не прекратить призыв на военную службу квалифицированных рабочих, то в скором времени производство вообще встанут или будут выпускать сплошной брак. И ещё одно, не менее важное. Как вы, наверное, не знаете, с началом войны прекращены поставки проката из Швеции. Откуда мы всё это будем брать, не имею представления. Это не моя епархия, не ко мне вопрос. И последнее. Вот здесь отдельно представлены все сведения о производившихся на данный момент аэропланах в России. У меня всё. Благодарю, Владимир Шадрович. Присаживайтесь. Сергей Викторович, что вы на это скажете? Поднимаюсь из-за стола, несколько ошарашенный всем услышанным. Похоже, что-то этокое грандиозное затевается. Отрадно чувствовать себя причастным к будущим свершениям. Сладкое ощущение, но ну и понятное опасение присутствует. Ну этих производственных делах толку от меня, как от того козла. Нет, что-то подсказать я само собой, разумеется, могу. Недаром в наши головы со школы столько разнообразной информации вбивали. Негде, что и пригодится в действительности. Так, что я могу на всё услышанное сказать? К сожалению, не все эти имена мне знакомы. Но если соберётся рабочая группа по моторам, то кое-что рассказать смогу. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания знаю, конструкцию помню. Поэтому и подскажу, и даже кое-что нарисую. Двигатель сделаем. Важно другое. Всё это производство потребует огромных денежных вложений. То же самое касается и самолётостроения. Только здесь всё будет гораздо сложнее. Вряд ли удастся объединить инженеров. А зачем их объединять? Пусть продолжают работать каждый на своём месте, а направление этой работы мы будем задавать. Александр Михайлович этим с удовольствием займётся, тут же уточнила Мария Фёдоровна. И насчёт денежных вложений. Предоставьте это нам. Хорошо. Но самое главное, если с подсчетами ещё можно что-то решить, используя, так сказать, административный ресурс. Как где брать необходимое оборудование, как уже правильно упомянул Владимир Фёдорович? и квалифицированных специалистов. Мотор-то мы придумаем, а кто его воплощать в металле будет? И это я ещё не говорю о сырье и комплектующих. Цветной металл, подшипники и многое другое. Можно же задействовать связи Нобеля. И мне пока ещё никто не запрещает воспользоваться своим положением и завести всё потребное через Данию. Но тут вы правы, нужно обдумать. Возможно, получится привлечь нужных людей. Кстати, по людям Владимир Фёдорович, вы подготовили список компетентных и главное, лояльных нам служащих и военных, тех, на кого сможем в дальнейшем рассчитывать. Дело непростое, но работаю, и пере поручить сейчас никому нельзя. Приходится самому собирать нужную информацию. Склонил голову в извиняющемся поклоне Жунковский. Вот собираюсь ещё раз с Сергеем Викторовичем по этому поводу поговорить. Ничего, с вашими возможностями и связями справитесь. А потом легче будет, когда и единомышленники появятся. Сергей Викторович вам обязательно поможет. Вроде бы как с просьбой в голос обратилась ко мне Мария Фёдоровна, только не о какой просьбе и речи быть не может. Подобная просьба равносильна приказу. Слушаюсь, ваша, простите, Мария Фёдоровна. И Владимир Фёдорович, не затягивайте. Времени, как вы поняли, уже нет, тянуть нельзя. Завтра желательно увидеть первые реальные результаты ваших поисков. Постараюсь. Вновь склонил голову Джанковский. Господа, на этом всё. Больше мы с Александром Михайловичем вас не задерживаем. Легко поднялась на ноги императрица, заставив при этом и нас с генералом встать со своих мест. Это не император, тут как-то само собой получилось. Ответила лёгким кивком головы на наши поклоны и прошуршала платьем мимо меня, обдала ароматом дорогих духов и вышла. Великий князь обогнал Марию Фёдоровну быстрым шагом, открыл перед ней дверь, пропустил, закрыл за собой тяжёлую резную створку. Продолжим, Сергей Викторович, вернулся за стол генерал. Продолжим, вздохнул я. Похоже, мой обед и ужин вновь отдаляются. Владимир Фёдорович, разрешите полюбопытствовать. Зунковский поднял голову от разложенных перед ним бумаг, с интересом посмотрел на меня. А что это за сафьяновая шкатулка? Не знаю, сразу же ответил генерал. Улыбнулся и ещё раз повторил. Правда, не знаю. Об этом нужно было лично Марию Фёдоровну спрашивать. Удовлетворенным он ответом Если больше вопросов нет, тогда начнём. Нет, неудовлетворён, и при случае обязательно этот вопрос Марии Фёдоровне задам. Очень уж мне любопытно стало, что это за шкатулка такая, почему император так среагировал. А сейчас нужно собраться, напрячь память, ещё раз припомнить всё то, что недавно пришло в голову. Не один я пошу как волк. Владимир Асфёдорович, глаза красные от недосыпа, щёки ввалились и даже усы обвисли. Так что работаем. Просидели мы на галерее почти до самой темноты. И разговор наш мы прервали только из-за того, что я начал в своих воспоминаниях сбиваться. Да и голова от такого напряжения сильно разболелась. Ладно я. А вот когда Джунковский своими служебными делами заниматься собирается, или он вообще не спит? Нет, я так не могу. Мне хоть на несколько часов но голову уронить на подушку необходимо. Вышел на улицу. Знакомый автомобиль уже у выхода поджидает. Порывом ветра бросило в лицо холодные капли мороси, освежило. И испортилась погода. В гостинице первым делом сразу в ресторацию отправился. Измученный организм пора подкреплять. Но одивление, после плотной еды даже тупая головная боль куда-то пропала. В холле прикупил пару газет, поднялся в номер. Пусто. Михаила нет. Снова убежал куда-то по своим молодым делам. У меня в этот раз даже здоровой зависти нет. До того устал, что только одна мысль в голове. Завалился в кровать поскорее. И даже газету на потом оставил, до того разговорами и воспоминаниями вымотался. С утра погода окончательно испортилась. Отдёрнул тяжёлые шторы, выглянул в окно. По серому небу сплошной пеленой чёрные облака несутся, цепляются лохмами за колокольни. Прикрыл створку, обрадованный ветер сразу же горсть холодных капель в лицо бросил. Довольно взлохматил волосы. За спиной громко зашуршали полетевшие со стола на пол так и не прочитанные газеты. Заволновались встревоженные сквозняком шторы. Пора утепляться. На заводе вместо посещения мастерских пришлось подниматься в директорский кабинет и снова разговаривать. И здесь вопросы подняли нужные. Ускоренными темпами ведутся работы по новому проекту. Это так я переделку моего самолёта обозвал. Всем понравилось и выражение прижилось. Очень уж интересно Секорскому посмотреть на практические результаты моих нововведений. Как будто мне самому не интересно, что из всего этого получится. Заодно решили вопрос с размещением заказа на изготовление первой партии бомб для мурмцев. Нужно же будет на практике отрабатывать бомбометание и прицеливание. А также заказали тормозные диски и барабаны с колодками. Сборку готовых изделий будем проводить на нашей базе своими силами. Осталось дело за малым. получить необходимые патенты на изобретения. Но где его со вчерашнего дня никто не видел. Значит, он как раз этим делом и занимается. Ну и докладывает само собой кому нужно обо всём увиденном у нас и услышанном. Кстати, нужно будет уточнить у Жумковского, кому именно он докладывает. Вдруг кому-то не тому. Больше всего удивил Шедловский своим решением. Представил проект создания отдельного отряда муромцев и уже написал прошение с просьбой возглавить эту группу в действующей армии. А ведь, насколько я помню, подобное решение он принял на год позже. Стой реальности запутался. В этой же, чёрт побери. Это что же получается? Действительно что-то меняется? Пришлось горячо поддерживать это его решение. Очень порадовало то, что за основу будущего отряда будет браться новый, полностью переделанный по подобию моего самолёт. Сразу пришлось поднять знакомый для меня и от этого не менее вольный и тяжёлый вопрос с обеспечением будущего отряда авиабомбами. Это здесь хорошо в столице, когда рядом все нужные производства находятся. Первая партия она быстро закончится. А что дальше? А на фронте? Вот если бы наладить постоянный выпуск, опять же, сразу нужно решать вопрос с доставкой их к самолётам, где бы они ни находились. И не менее насущная проблема насчёт пульментов. Где их брать? Выкупать, как сделал я, то есть доставать любыми способами. А где, у кого? Этот вопрос тоже лучше сейчас решить, пока всё, как говорится, под боком. и кадры. Инженеры и стрелки. Без подготовленных кадров никуда, верная гибель. Нам ведь не только летать нужно, нам ведь и победу одерживать желательно, и от врагов отбиваться. Хоть пулемётные курсы открывай. Если уж не получилось на самолёты торпеды подвешивать, то обязательно нужно компенсировать это дело увеличенной бомбовой нагрузкой. А где столько бомб брать, а? А воздушная разведка на всю армию всего лишь пять, пять фотоаппаратов, как я сумел выяснить. И что? Снова приобретать оборудование за свой счёт и учить воздушных наблюдателей им пользоваться. Но это ещё уточнить необходимо. Вроде бы в Гатчинской авиашколе что-то подобное затевалось. А кто у нас самый главный шеф всей русской авиации? Правильно, великий князь Александр Михайлович. Вот его и нужно озадачить. Поэтому все вопросы и нужно решать заблаговременно, пока самолёты находятся в столице и нужные люди рядом. Снова подняли вопрос о моём личном интеллектуальном вкладе в производство. Шедловский предложил мне номинальную пока инженерную должность на заводе и был сразу же поддержан в этом Сикорским. В разгар совещания о Шедловскому доложили. Из Риги приехал Киреев. Инженера тут же пригласили в кабинет и поставили задачу: создать отдельный инженерный отдел на заводе и в кратчайшие сроки собственными силами сделать новый отечественный мотор. Пользуясь моментом, Филоски сразу же объявил соответствующий конкурс и денежную премию успешному рабочему проекту. Пока задаченный свалившимися на него распоряжениями инженер собирался с духом, я взял слово и напомнил директору о включении его в штатное расписание инженерного отдела и обеспечении подходящим жильём. Также напомнил и о возможном участии в новом проекте инженера Полекарпова, нечего ему ерундой в виде поповков заниматься. И обязательно нужно наладить рабочий контакт с бриллингом. Последняя, правда, только-только собиралась разговаривать Мария Фёдоровна, но ведь одно другому не мешает. На при налаживание контакта можно как раз и сослаться на вдовствующую императрицу и её настоятельное пожелание к налаживанию этих самых контактов. Ух, накрутилка, аж самому непонятно. Но присутствующие головами в ответ закивали, значит, всё правильно обозначил. Отправили Киреева в секретариат оформлять бумаги, обустраиваться и переваривать произошедшие изменения в собственной судьбе. А сами продолжили совещание. Чуть позже нужно будет обязательно лично встретиться с инженером и предметно поговорить. Ну и подсказать кое-что, пусть сразу работает в правильном направлении, нечего попусту время и средства терять на пустые проекты. Кстати, с утра забегался и прокупленные вчера вечером газеты совсем забыл. Так в номере их и оставил на полу под столом. Поэтому пришлось подзанавес разговора задавать вопрос своим собеседникам, что там на театре боевых действий происходит. Расказанная Михаилом абсолютно неудовлетворила. Хочется хоть какой-то конкретики. Но явное удивление в глазах присутствующих, пришлось просто развести руками и повиниться. А когда бы я смог что-то прочитать? Всё в делах, до забот кручусь, а кекчела. Даже пообедать и поужинать вовремя не всегда возможность выискиваю. Это ещё хорошо, что спать в свой номер прихожу. И отметая появившееся былой понятные ухмылки, сразу заявляю, что и доли шутки в этой шутке нет. Потому как за всеми нашими делами и вызовами к известным всем персонам я света белого не вижу. И что, думаете, это хоть как-то убедило? Наоборот, сразу посыпались вопросы об этих самых персонах, ну и, соответственно, о дворце. Пришлось коротенько удовлетворять любопытство присутствующих. После этого выслушал такой же короткий пересказ происходящих на фронтах событий. Услышанное озадачило и заставило задуматься. Всё-таки нужно найти время и добраться до прессы. На переделку конструкции рулей высоты ушло 3 дня. Труднее всего было фиксировать триммер в отклонённом положении, но справились и с этой задачей. А вот с тормозами и с амортизацией освобождённых от поплавков стоек колёс пока ничего не вышло. Слишком много оказалось работы, так что остался мой самолёт пока без этого ценного девайса. Зато тормоза появятся на всех последующих моделях, как и амортизаторы. Самолётик ввылету готов. Завтра с утра будем проводить испытание того, что получилось в итоге. Во дворец вызывали почти каждый день. Разговоров хватало. Узнал и тайну сафьяновой шкатулки. Ещё в самом начале века Мария Фёдоровна подарила Николаю эту шкатулку. Внутри же находились предсказания монаха Авеля о гибели императора. Даже год был указан. Теперь понятно, почему он так среагировал на мой рассказ. Кому же понравится ещё одно подтверждение давнего пророчества? Как я понял из кое-каких осторожных намёков, Мария Фёдоровна с Александром Михайловичем всё-таки смогли достучаться до Николая. А потом я сам обратил внимание на то, как твёрдо и жёстко взяла под контроль всё дело Мария Фёдоровна. После этого даже Джунковский стал выглядеть более живым. Даже как-то раз обмолвился, что начал постепенно фильтровать окружение Распутина, аккуратно и по возможности незаметно изымать из его окружения наиболее значимые и одиозные фигуры. Что интересно, всё делалось тихо. Даже шума в газетах не было. А что самое интересное, на оружейных и патронных заводах начались негласные проверки ведомством Владимира Щёдровича. Для чего было создано несколько рабочих групп с особыми полномочиями из отобранных директором людей. После проверок этих заводов группы займутся службами тыла и снабжения. Работа предстоит громадная и тяжёлая, и противодействие ожидается точно такое же. Так именно для этого группам и были даны особые полномочия. Что-то в военное время. Как уж удалось Марии Фёдоровне уговорить на это Николая, не знаю. Но только ей полномочия выдали, и даже императорскую семью во главе с императрицей в одно мгновение срочно отправили в Крым, якобы для поправки здоровья. Как заметался двор и столическое общество, раскололся на два лагеря. Самая работа для жандармов. Ну они и начали стараться. Сколько криков раздалось, сколько воя в прессе поднялось. Что самое интересное, вся эта работа была проделана за необычайно короткое время. Получается, все всё знали, только воли действовать не было. Наиболее громко выступающие издания тут же прикрыли, и вся остальная пресса сразу резко замолчала. Заработал политический сыск, потянули за ниточки. Дальше мне ничего не рассказали, не по рангу мне знать. Всё-таки уговорили вернуться на службу у Зубатова. Со дня на день ожидает его в столице. Начнёт восстанавливать свою деятельность пока здесь, в городе, а там и до остальных заводов и фабрик дело дойдёт. Самое главное добро на это получено. А противодействие правительства и Думы, фракций и партий, так все жить хотят, причём хотят жить хорошо. Но скоро и ими займутся. Не всеми, конечно, но наиболее значимые фигуры изымут, так сказать, из обращения, и удушек всяких иже с ними. Из добровольной ссылки выдернули Шишмарёва. Правда, назад добираться ему предстоит долго. Но место у Григоровича для этого выдающегося инженера уже подготовлено. Он ведь только-только успел до места своей ссылки доехать. Познакомился со второвым Николаем Александровичем. По распоряжению Марии Щёдровой его специально пригласили из Москвы на высочайшую встречу и соответствующий разговор. Нужно было обязательно заполучить его в Саратовске. Слишком огромные деньги, слишком значимая для России фигура. через торговые связи, которые можно безболезненно решить почти все вопросы с снабжением производств. Это не говоря об его экономическом и финансовом личном участии. В самом начале этой встречи нас представили друг другу, затем начался сам разговор. Вела его Мария Фёдоровна, откровенно рассказала обо всём предшествующем разговору, не стала скрывать и нарастающие валом текущие проблемы. Тут же получила вроде бы как искреннее заверение, что обо всех подобных проблемах Николай Фёдорович знает не понаслышке, на собственной шкуре испытал все радости российского бюрократического аппарата, всего неубиваемой разъетлённой коррупционной составляющей. И как что-то делать в таком обществе? Ну, что-то ведь делают те, кто хочет и способен делать. Поэтому есть полный карт-бланш такому заинтересованному лицу. Второв ничего сразу не сказал, пообещал подумать и ушёл явно удивлённый и сильно задачный. Договорились встретиться на следующий день. Во время этого разговора Николай Александрович всё время косился в мою сторону, очевидно, всё гадал, что за личность такая неизвестная и непонятная здесь присутствует. Не мог определить мой статус в своей личной иерархии. Поэтому по окончании разговора просто нейтрально раскланялся со всеми присутствующими, в том числе и со мной. Так получается. Если кто-то согласится, они согласиться он не может. Так и первая и главная сторона разговора выступает императорская семья и соответствующие гарантии, то проблемы с оборудованием и ресурсами решатся почти безболезненно. Особенно когда Мария Фёдоровна выступит поручителем. С её-то связями в Дании, да ещё когда Николай Александрович узнает все расклады на возможное будущее. В эту встречу Мария Фёдоровна решила ничего не говорить русскому Моргану о моих так называемых прогнозах. А вот если Николай Александрович согласится участвовать в наших проектах, тогда придётся приоткрыть ему глаза на вероятное будущее и его далеко не радостную скорую судьбу. Испытание. Муромец без поплавков это абсолютно другая машина. Даже при простой рулёжке по земле начинает нетерпеливо подпрыгивать, несмотря на свою массу, пытается безуспешно размахивать крыльями, словно в небо рвётся. В этот раз лечу не один. За спинкой кресла занял место Секорский. стоит, ноги широко расставил для устойчивости, согнул их чуток в коленях, сгорбился, вперёд поглядывает. Подкода знаю, так сам всегда в такой позе за пилотским креслом стою, когда пассажиром лечу. То есть летал. Но ещё краем глаза вижу его наклонённую вперёд голову, чуть склонённую на один бок, словно изобретатель-конструктор прислушивается к машине, оценивает её поведение на слух. Чуть правее Игоря Ивановича, врос в пол Шедловский. категорическим образом настоял на своём обязательном участии в первом полёте. Очень уж интересно ему лично посмотреть, действительно ли настолько эффективны только что установленные триммеры на рулях высоты. А потом ещё будем проводить полёты на практическое бомбометание. Только для этого дело полигон подобрать нужно, подходящий. Шедловский вроде как бы с артиллеристами договорился, согласовал испытания на их полигоне. Посмотрим. Разбегаемся и взлетаем. Работать приходится быстро, отсутствие более двух десятков пудов сказывается на наборе к скорости и длине от разбега. Даже ветер не успевает сдувать машину с намеченной прямой. И в набор мурамец уходит с хорошей вертикальной скоростью, даже начинает немного закладывать уши. А на истребителе такого эффекта не было. Почему? Погода, которая день стоит дрянная, но сегодня хотя бы дождя нет. Так, брызгает иной раз немного, сеется сверху мелкой пылью. Ну ничего страшного. Земля на поле подсохла за ночь, поэтому и решили провести испытания переделанной машины. В плотную облачность над головой не лезу, перехожу в горизонтальный полёт, даю команду прибрать обороты мотором и держусь на тех же привычных 300 м. Немного болтает, но не существенно, даже не замечаю этого. Редкие осадки видны издалека, и стараюсь их обходить заранее. Всё, уплыла назад устьиневы, и мы пошли над морем в сторону Кронштадта. Здесь и турбулентности почти нет, и осадки пропали. Можно начинать испытание. К усилиям на колонке штурвала уже привык, оценил их силу и момент, поэтому левой рукой сразу накручиваю колесо триммера в нужную сторону. Оглядываюсь на Секорского, вижу вопрос, киваю утвердительно и отпускаю штурвал, складываю руки на коленях. И тут же приходится перехватывать метнувшегося вперёд конструктора. Экспок настолько явно читается на его лице, что я просто вынужден снова вцепиться одной рукой в рога штурвала, другой так и держу инженера. Всё понятно, пока здесь не на секунду не выпускают рычаги управления из рук. Череват такой поступок неожиданностями и потерей управляемости. Слишком сильные моменты на этих самых рычагах. Вот и приходится постоянно с ними бороться лётчиком, удерживая машину в воздухе, подчиняя себе непослушный аппарат и накачивая мускулы. До этой поры непослушный, отныне всё будет по-другому. Продолжаю придерживать правой рукой секорского, так на всякий случай. Снова тихонько отпускаю левую руку и контролирую полёт. Машина идёт по прямой, словно по ниточке. И в горизонте, что самое главное, впрочем, не совсем по ниточке, начинает медленно, но верно уходить влево. Может быть, гироскопический момент от работающих моторов сказывается. И крен небольшой, кстати, появился. Или к реолисово ускорение работает. Или всё проще, и всего лишь нужно на вертикальное оперение компенсатор поставить. аэродинамический, например. Но это всё будет нужно на более высоких скоростях, а пока даже не стоит себе этим голову зубивать. Но за рубку для себя сделаю. Ведь и в поперечном отношении такое совершенствование тоже скоро потребуется на тех же самых элеронах. Сикорский легонько шлёпает меня по плечу. Оглядываюсь, вижу вопрос в во взгляде, характерный жест о посадки и пожимаю плечами в ответ. Почему бы и нет? Всё, что планировали, получилось. а ему явно не терпится самому за штурвалом оказаться. Разворачиваемся на обратный курс. В процессе выполнения разворота убираю возрастающие усилия тримером. Игорь Иванович внимательно наблюдает за каждым моим движением. Не отстаёт от него и Шедловский. Хулиган и Геммы проходим над столицей, держусь русло Невы над нашим заводом, кручу влево и захожу на посадку. Разворот на посадочную прямую, снижение и классическое выравнивание. Боковой ветер легко парируется креном. По команде убираем обороты всех моторов. Добираю штурвал одновременно с потерей скорости, подрабатываю педалью и мягко касаюсь земли. Не настолько мягко, что лязгают зубы от тряски, а спинка кресла за спиной ощутимо прогибается вперёд от навалившегося на неё Сикорского. Нет, без амортизаторов тяжко, да ещё и на грунтовой полосе. Она хоть и укатанная, но техники соответствующей здесь нет. укатывают полосу простыми машинами. Отсюда и колеи, и неровности. На истребителе это как-то меньше ощущалось, потому что и разбег, и пробег были значительно короче, и вес совсем другой. Наверное, разворачиваюсь в конце полосы, и мы с Игорем Ивановичем быстро меняемся местами. Полный газ, и самолёт начинает разгоняться. Теперь уже я занимаю место за спинкой пилотского кресла и не отрываю взгляда от несущейся под колёса травы. Точно так же расставляю по ширине ноги, цепляюсь в спинку. Оглядываюсь назад, настоящий в проёме перегородки Михаила. Он тут самый умный или опытный. Руки в разные стороны растопырил, упёрся ими в проём двери, даже не шелохнётся. Да ещё и улыбца во все, сколько там у него зубов. Тряска почти исчезла. Ноги ощутимо просели. Это самолёт резко в набор полез. Посмотрим, что скажет главный конструктор. но уверен, что впечатления у него останутся самые положительные. И, пожалуй, после этого полёта я покину самолёт. Шедловским пусть конструктор улетит, а меня у ангаров уже знакомый автомобиль поджидает.